Эпилог. Всего через месяц после избавления от проклятия дворцовый врач обрадовал известием. В королевской семье ожидается прибавление. Словно наследник специально выбирал подходящее время для своего появления. Войти в мир, где папа и мама по-настоящему любят друг друга. Уже в своем крошечном возрасте он знал, что самое важное – расти в любви. Роден продолжал наращивать военный и торговый потенциал Беллира, а Николь занимался школами для девочек. Король позволял жене все, выделял деньги и не стеснялся просить помощи у барона Вирта, имеющего связи среди бывших преподавателей Академии. Слишком хорошо его величество знал, что могут сотворить непослушные барышни в своих стремлениях к знаниям. Во время следующего визита к родителям, Николя ощутила едва заметную прохладу в отношениях между герцогом и герцогиней Кондор. Отец все чаще отсутствовал дома, предпочитая долгие поездки и дела за пределами родового поместья. Мама же, оказалось, что раньше она пользовалась своими способностями куда чаще, чем рассказывала дочери, и теперь искренне горевала о потере дара богини. Тем не менее, несмотря на возникшие между супругами трудности, учитый Кондор было трое детей и даже утраченные чувства не могли разлучить их. Они оставались семьей, крепко связанной долгом. Семейная жизнь бабушки окончательно рухнула. Впрочем, маркис Витте не стал разводиться. Среди аристократов такие случаи были редкостью. Вместо этого он завел несколько любовниц, приобрел для них дома и проводил там по месяцу, переезжая с места на место, как только очередная связь наскучивала. Удивительно, но Марта не слишком переживала из-за этого. Николь догадывалась, что бабушка вышла замуж в четвертый раз лишь для того, чтобы продемонстрировать свою власть и потишить самолюбие. Марта оставалась такой же жизнерадостной и веселой, как и прежде. Она продолжала устраивать балы и маскарады, часто навещала внучку во дворце. Потеряв свои магические способности, бабушка нашла другой способ очаровывать мужчин с помощью острого ума. И искрометного юмора, и надо сказать, у нее это прекрасно получалось. Лотар через Вальду прошел транзитом, а дальше пришлось прятаться и пробираться с боями через земли, вернувших себе власть королевств. В итоге, в свое княжество Грег Кровавый приехал изрядно потрепанным с парой десятков самых верных побратимов. Остальные воины растворились среди просторов соседних королевств. Кто погиб, защищая своего короля, кто дезертировал? В родном княжестве он столкнулся со своим вторым сыном, который был неприятно удивлен возвращением родителя. Сэл уже считал себя королем и совсем не хотел делиться властью. Его главной целью было собрать войско и повторить путь отца. Добраться до Биллира, отнять трон у старшего брата, забрать его жену. Он, правда, уже не помнил, зачем она ему была нужна, но сделать боль на брату было первостепенной задачей, значит, нужна. Через пару лет Сэл решил, что уже достаточно силен и направился на юг. Но не смог победить даже соседнее княжество, не то что добраться до Беллира. Лотар не стал мешать сыну самоубиваться, отрекся от короны и уехал из столицы в один из окраинных замков. У него появилось новое увлечение. Когда спало проклятие, Грег вдруг осознал, что желанная и желающая женщина гораздо интереснее, чем ненавидящая. Одной предприимчивой горничной искренне понравился угрюмый король, любящий пожёстче, и она с радостью согласилась скрасить его унылые будни. Первые месяцы после избавления от проклятия Родден и Николь не могли насмотреться друг на друга, наговориться, насладиться взглядами, смехом по пустякам, импульсивными объятиями и поцелуями. Они почти не расставались, всё время были вместе. На приемах, балах, собраниях совета, встречах дипломатов и торговых переговорах только быстрорастущий живот Николь смог хоть немного удержать ее от постоянных поездок вместе с мужем на масштабные стройки, проверки приграничных фортов и в другие путешествия. Из Вальды наконец пришло письмо. Младший брат сообщал, что ему удалось перетянуть на свою сторону полк горцев, оставленных отцом. Те дали ему присягу, и отказались возвращаться в княжество Лотар. И, что самое главное, заручиться поддержкой вальдийской аристократии. Плюс наследница оказалась славной девчушкой и объявила, что другого мужа не желает, ей нравится этот. Николь, прочитав письмо, рассмеялась. «А Лотары знают толк в соблазнении. Да и симпатичны сверхмеры, этакие грозные северные богатыри». «Значит, я симпатичный?» Голос Родана стал ниже, в тоне появились воркующие нотки. «А то ты не знаешь», — Делана удивилась Николь. «Ты теперь воплощение желаний всех моих фрейлин. Только и говорят, какой король красивый и мужественный. Так и до фаворитки недолго», — с притворным возмущением закончила Николь. «Нет, она не думала, что Родан заведет фаворитку. Они смогли пережить проклятие, не потеряв себя, долго и трудно шли к своему счастью, И вряд ли когда-нибудь захотят разрушить все. Она просто хотела услышать подтверждение его любви. Поступки, конечно, хорошо, но и признание ей тоже хотелось. Особенно сейчас, когда она планомерно превращалась в круглый шарик на ножках. И Родден понял, как всегда понимал. Он взял в ладони ее лицо и сказал, пристально глядя в глаза Николь. Никогда не сомневайся в моей любви. Я любил тебя, когда ты была мальчиком, любил, когда ты ненавидела меня всем сердцем. Я люблю тебя сейчас и буду любить всегда, до самой смерти. А если боги опять захотят поиграть в свои игры, мы знаем, что делать. Просто погасим светильники и задернем шторы. Конец.